Кира, Когда я спасла леопарда в прошлом, то с интересом принялась изучать повадки хищника, чтобы понять, почему он не укусил меня тогда. Оказалось, что этот относительно небольшой хищник куда как опаснее льва, потому что подкрадывается совершенно незаметно. Маскируется под местность при помощи своей пятнистой шкуры, так что не видишь его — пока не становится слишком поздно. Вот он уже рядом и одним прыжком сваливает жертву на землю, впивается острыми клыками в горло. Звериные повадки вида в оборотнях очень сильны. Природу не перебить, какими бы человечными они ни были. Стоит только вспомнить, на какие хитрости шел Никс, лишь бы расположить меня к себе». Чтобы понять, что лукавство в крови лис, стоит только посмотреть, как ведут себя волки, чтобы осознать, что они идеальные командные игроки. Стоит только понаблюдать за медведями, чтобы уяснить, они отличные одиночки-нападающие. Так и леопард действовал согласно своей природе, подкрался на цыпочках неприятностей и устроил полный хаос. Его поведение в отношении истинной Альбины тоже совпадало с позицией животного в мире встречаться только для размножения и точка. И плевать он хотел на притяжение пары, боролся с этим как мог. Возможно, из-за того, что я ветеринар, я так хорошо видела отличие видовых повадок, чувствовала, что могу помочь Никсу И команде, но песец и слышать не хотел, когда речь шла о малейшем риске для меня. Внимательно выслушивал все, что я говорила о поведении диких и домашних кошек. Передавал лисам, но исключал любую возможность моего участия. А я больше не могла позволить себе плыть по течению, как раньше. Я уже знала, что если не грести, то тебя обязательно побьет о камни, а потом утащит на дно водоворот. Я больше не представляла своей жизни без Никса, без Лис, не хотела никого терять. Если мои знания могут сохранить жизни, то я сделаю все, что возможно. Я видела, что Никс больше рассчитывает на физическую силу, смекалку, хитрость и ментальные способности — Он привык уничтожать врага, используя его моральные слабости. Но как же звериное? Я так и не поняла. оборотней считается низко использовать такую тактику. Или они полагают, что слишком хорошо контролируют свою животную половину. Но как бы там ни было, я хотела помочь. Понимала, что мне глупо бросаться в прямой бой. Я не безбашенная Аленка но я могла дать необходимое бойцам другим путем.